Мужчина у ЗАГСа, так и не уговорив женщину, кинулся к новобрачным, которые выходили из дверей, и чуть ли не насильно надел на палец невесты специальное колечко, крепившееся к голубиной лапе. Молодые на счет три запустили голубей. Кольцо на пальце невесты не сразу снялось, произошла заминка. Но потом голубка, если, конечно, под краской была именно она, а не голубь, долетела до партнера, полетела над электрическими проводами и вернулась к хозяину. Петя отвез притихшую Ксюшу на работу и отправился на свою, опаздывая, но без внутреннего страха перед начальницей. У него было объяснение, уважительная причина. Подавал заявление в ЗАГС. Жениться Это даже лучше справки от врача. — Не задерживайся. Вечером сообщим маме и тете Любе сказала ему Ксюша так, как будто речь шла о том, что в семье случилось горе. Как и ожидал Петя, начальница не нашлась, что ответить на его радостное сообщение о скорой свадьбе. Он привычно перекладывал бумажки, ходил обедать, выскочил пару раз покурить, даже договорился с коллегой выпить пиво после работы. От отца пришло письмо, в котором тот просил помочь установить на компьютер скайп. Петя отправил ссылку на сайт, и отец тут же ответил паническим. «Что это такое?» Петя подумал, что надо бы написать отцу про то, что сегодня произошло, в общем-то, важное событие, но не стал. Папа вежливо просил заехать и помочь разобраться с компьютером. «Ты же знаешь, как я не люблю эту технику. Не понимаю, почему нельзя позвонить по телефону. А что, звонить на домашний теперь не принято?» почему все звонят на мобильный, и что за манера устраивать домашний стриптиз. Объясни. Отец рассказывал, что его более молодой и более успешный коллега предпочитает именно такой вид общения. И отец был вынужден задержаться на работе, где с помощью одного из студентов вышел в Skype, приготовившись к общению. И что он увидел? человека, который расхаживал по кухне в домашней одежде, наливал себе кофе и делал вид, что только так и можно общаться с людьми почти вдвое старше его. А Петин отец потел в душной аудитории и пялился в глазок камеры, боясь пошевелиться, с завистью глядя на коллегу-выскочку, прихлебывавшего кофе. А сам он, отец, отвратительно, просто ужасно смотрелся на мониторе, Лицо толстое, нос красный. Петя написал, что заедет сегодня и установит Skype на домашнем компьютере, чтобы отец мог общаться с коллегами в свободной обстановке. Он хотел пошутить и рассказать папе, что по скайпу можно даже сексом заниматься, но не стал. «Ты где?» Ксюша позвонила Пете в тот момент, когда он открывал дверь бара по соседству с работой. «Только вышел с работы. Домой еду» ответил жених, не задумываясь. «Мы тебя все ждём», — заявила Ксюша и положила трубку. Пиво пришлось отменить. Визит к отцу Петя решил не отменять, заехать минут на 15 «Ты где?» — звонила ещё два раза Ксюша. «В пробке, тут авария», — отвечал Петя. Он врал, потому что боялся признаться Ксюше, что опять напрочь забыл про праздничный ужин, который его ждал дома. «Нет, мы едем не ко мне, а домой», настаивала Ксюша. «Это теперь и твой дом». У отца он быстро установил skype показал, как пользоваться, добавил контакты и решительно заверил отца в том, что камера нормальная и совсем его не портит. Да, он отлично выглядит. Отец придирчиво разглядывал собственное отражение в квадратике и носился с компьютером по квартире, В поисках наилучшего ракурса и света. Петя, не удержавшись, признался. «А мы с Ксюшей сегодня подали заявление». «Зачем?» — удивился отец. «Что значит «зачем?» — решили пожениться. «Сколько?» «Что сколько?» «Ну, тут, может быть, два варианта. Или сколько месяцев беременности, или сколько тебе нужно денег», — хмыкнул отец. Пете даже показалось, что он рассердился. «Беременности нисколько, денег тоже не надо», — сказал он. «Это ещё вчера было не надо. Ладно, дам сколько смогу. Ты за этим приехал? Мог бы и по телефону сообщить. Почему ты приезжаешь только тогда, когда тебе что-то от меня нужно? А просто так. В конце концов, я твой отец. Ты можешь просто поинтересоваться, как моё здоровье, как я себя чувствую?» Петя молчал, как делал это всегда. Напоминать отцу, что он сам его попросил приехать, рассказывать, что прямо сейчас Ксюша ждет его дома, а он врет, говоря, что стоит в пробке, было бессмысленным. «Сто тысяч тебе хватит?» — спросил отец. «Мне не нужны деньги», — просипел Петя. «Я просто решил сказать, чтобы ты знал. Кажется, мне нужен новый компьютер. В этом камера очень плохая», — озабоченно проговорил отец. «Ладно, я поеду. Ксюша ждёт». «Ксюша», юбочка из плюша. «Ты вырос удивительным эгоистом. Скоро придёт Марина. Ты её не дождёшься? Мог бы хотя бы привет передать». «Передавай привет». Петя в этот момент отца ненавидел. Таких моментов было много, но Петя прекрасно понимал, что изменить ничего не может. Он оставил отца осваивать новые технологии и поехал домой. Да, Ксюша была права, теперь её дом был его домом. Во всяком случае, там его ждали.